Правило 41. Определите действенные методы. Один из моих детей мог сделать практически что угодно, если думал, что вы расстроитесь, если он этого не сделает. Такой подход был действительно эффективным, хотя мне все время приходилось задумываться о том, чтобы не подвергать ребенка эмоциональному шантажу. Черт, я забыл вставить правило «не подвергайте ребенка эмоциональному шантажу». Пусть это будет правило 41. Сами придумайте, почему это так плохо. Он всегда мечтал об одобрении, я с успехом пользовался этим в качестве стимула для него. Естественно, после того, как он что-либо делал, я обязательно должен был сказать ему, как я доволен, впечатлен, восхищен и тронут его поступком. Зато другой абсолютно не интересовался моим одобрением или неодобрением, но при этом его очень волновало, считает ли его взрослым и ответственным человеком, так что в качестве стимула для него я мог пользоваться этим». Всем моим детям были нужны разные стимулы, причем совсем не те, которые казались существенными мне. Один, как я выяснил, работает практически во всех случаях, это шоколад. Хотя, как вы помните, из правила 27 не стоит награждать детей за сделанное сладостями. Некоторые из этих стимулов – эмоциональные одобрение отношений как к взрослому. Другие – более индивидуальные варианты поощрения для каждого из детей. Повышение ответственности, статуса, денежного довольствия, свободы. Иными словами, ребенка можно наградить возможностью приготовить что-то для всей семьи, покупкой одежды, которая, по его мнению, повысит его статус в компании сверстников, или разрешением попозже ложиться спать. Короче говоря, вы не можете использовать с каждым ребенком одни и те же методы поощрения, потому что ничего у вас в таком случае не выйдет. Ни вы не добьетесь ничего от ребенка, ни он не получит того, чего ему действительно хочется. Так что вам нужно хорошо разобраться в том, чем именно стоит воздействовать на ребенка и как это лучше сделать. Конечно, конкретное воплощение вознаграждения будет меняться по мере взросления ребенка. Однако более чем вероятно, что если ваш малыш больше всего ценил свободу в двухлетнем возрасте, то он будет продолжать ее ценить и тогда, когда станет подростком. Правда, скорее всего, он уже не будет воспринимать как награду разрешение подняться по лестнице, не держать за вашу руку. И в тех редких случаях, когда вам придется задуматься не о прянике, алкнуте, характер наказания также должен быть различным. Одному ребенку будет совершенно все равно, если вы на неделю лишите его карманных денег, в то время как другого такая возможность повергнет в ужас. Основывать наказание нужно на тех же базовых понятиях, что и поощрение, свободе, деньгах, статусе, одобрении. Так что не стоит думать, что все ваши дети одинаковы или что они подобны вам. Иногда бывает нелегко определить, какой же стимул наиболее эффективен, но если вы подумаете получше и поэкспериментируете, вы обязательно найдете правильный ответ.